Весенняя предгрозовая ночь томила духотой. Странная ночь, будто летняя, от жары одуревшая ночь. Так, по крайней мере, женщине казалось. Окошко в комнате женщины было раскрыто, но без толку. Нечем дышать. И ночная шелковая сорочка на ней нестерпимо нагрелась, хоть скидывай. И первая листва на ветках тополей под окнами тряпично обвисла, И первая трава ничком упала на газонах, И от нагретых камней, как будто банным духом, Разила, угаром. Воробей, томившийся от духоты, Вдруг прилетел на подоконник, Жалобно чирикнул, заглядывая в темное окно, И упорхнул, оставляя пушинку, Вяло висящую в воздухе. Несколько раз, уныло поколотив подушку по сусалам, Липочка села на кровати, Пружина под ней сдавленно охнула. В доме было тихо на всех пяти этажах. Только пьяный муж за стенкой изредка похрапывал, словно расстроенный рояль, по клавишам которого прогуливалась чья-то шаловливая рука. Луна за облаками ворочалась, выливая ведрами слепящий молочный свет. Комната сказочно вспыхивала, преображаясь. Лунный свет как-то необъяснимо и неумолимо будоражащий молодую женщину не давал уснуть. Липочка вздыхала на своей кровати, ёрзала, потом поднялась, потихоньку прошла на кухню, спичками зашебрушала. Но спички были мокрые и почему-то пахли коньяком. Можно было бы в шкафу другой коробок отыскать, но женщина сердито сломала сигарету И выбросила в ведро для мусора. Постояла у окна, бездумно глядя в ночь. Взяла бутылку, где плескались остатки коньяка. Глотнула прямо из горлышка. И, ощущая сладкий жар под сердцем, Воровато направилась в детскую комнату. Ребятишки были в пионерском лагере. Половица под ногами стрельнула. Днем этот звук был бы даже, наверное, не слышен, а ночью липов вздрогнула, замерла, сердце под сорочкой испуганно заголотилось, видно было, как сорочка под грудью трепещется. Сдерживая волнение, женщина постояла посреди комнаты, воровато присела на светлый край постели, где разметался во сне пастухов. Он был все так же необыкновенно привлекателен, как в юности, и даже, наверное, больше. Многострадавшие люди обладают магической притягательностью. Кроме того, он был заматерелый, на редкость возмужалый. И то, что выпирало у него в паху под тонкой простынью, эта мужицкая кочка не могла не бросаться в глаза – А ведь это пока что была всего лишь кочка на ровном месте. Это он еще спит, а если он любовью загорится, возбудится. Отгоняя от себя греховная и, делая вид, что ее волнует только духовная, липочка залюбовалась широкоскулым лицом пастухова, твердым, аккуратно вылепленным носом, волевым и своим равным изгибом тонких губ. Рука ее, помимо воли, осторожно погладила темные брови в разлет, потрогала ямочку на подбородке. В последние годы, всегда чутко спавший, он вздрогнул, подскочил. Несколько секунд ему казалось, что он находится в темном забое, где горит мощный фонарь на особых светоносных кристаллах. Но потом, встряхнув головою, он понял, что это луна и вспомнил, где он находится. «Ты чего?» – тихо спросил, оглядывая комнату. З «Замерзла?» – женщина улыбнулась, зубы сверкнули во мраке. «Замерзла?» – в такой духоте. Он зевнул, приподнялся на локти, как в тот год, когда я уезжал. Ох, было лето, помню, помню, ох, пекло, даже асфальт под ногами – Я чуть каблук не сломала. Молчание было томительным. Время от времени храп раздавался где-то в дальней комнате. Оглядывая детскую, Милован спросил, «Где ребятишки-то?» «В лагере». «И за что их туда?» – невесело пошутил он. «Какая статья?» Улыбка ее показалась побитой, несчастной. А в общем-то, лунный свет сделал Липочку привлекательней, чем она была на самом деле. Но самое главное то, что при этой высокой луне, вдруг выходящей из облаков и неожиданно пропадающей, Липочка вдруг становилась похожей на образ любимой девушки, раз и навсегда колдовавшей сердцем Милована. И поддаваясь очарованию этого образа, Он испытывал уже неодолимое желание руку протянуть, погладить. Только погладить не Липочку, погладить Малилу. «Иди к себе», — сказал он прерывистым голосом. «А я хочу к тебе. Ты это брось!» — он зубами скрипнул. «Что за дела?» Липочка сидела, подавлено молчала. Ее трясло, как девочку при первом свидании под луной. Свет падал сбоку, пробивал сорочку под левой грудью, где заполошно колотилось бабье сердце, истосковавшееся по любви и ласке. Закрывая глаза, она стала клониться вперед, трубочкой вытягивая губы. «Липпа!» Он сказал это настолько громко, что пьяный храп в отдаленной комнате на мгновение прекратился. Женщина вздрогнула и, поднимаясь, потерла щеку, будто соскребула по щечину. Обняв себя за плечи, она поежилась, по щеке покатилась слеза, наливаясь лунным сиянием и превращаясь в подобие скатного жемчуга. «Извини». Она смахнула жемчуг. Я, вообще-то, спички пришла спросить. Этот гений хренов все спички коньяком залил. Иди на кухню, я сейчас. Он проворно оделся, в глубине души начиная сожалеть о своем визите в этот дом, издалека представляющийся благополучным домом процветающим. Они просидели на кухне, Почти что всю ночь откровенно говорили обо всем на свете, пили чай, курили. Пастухов прихлебывал дегтярного цвета чефирь, от которого у другого человека сердце бы заклинило. Разревевшаяся липочка достала заначку, хватанула водки и полстакана, закусить хотела, но только сморщилась, вытирая губы рукавом. Зеленоватые глаза ее подернулись хмельною поволокой. Отрешенно глядя за окно, женщина склонила голову. крашеные липовые волосы над столом колыхнулись, обнажая седой пробор, который пастухову вдруг захотелось погладить, поцеловать. Допивая чефирь, он отвернулся, глядя в угол, и вздрогнул от того, что липочка запела, роняя слезы на дешевую клеенку с поленявшими цветочками, изрезанными кухонным ножом. Липочка еще в студенческие годы отличалась народным изумительным голосом, но тогда в этом голосе не хватало самого главного, что составляет страшную ценность искусства. Молодая песня Липы не знала страдания, а теперь его было с избытком. И песня теперь душу рвала в лоскуты, плачет и смеется, песня лиховая где ты моя липа липа вековая а дальше они уже вместе вытягивали грустные слова дальше уже было как будто про него про пастуха я и сам когда то в праздник с подоранку выходил к любимой развернув тальянку а теперь для милой ничего Не значу, под чужую песню, и смеюсь, и плачу.